Четыреста сороковое. Июль двадцать второе. Все мысли магнитны. Магнетизм темных мыслей может быть таким сильным, что сознание не в состояниях оттолкнуть. Тогда оно подпадает под их воздействие и подчиняется им. Иногда человек сознает губительность таких мыслей и вред сочетании с ними, и все же силы в себе не находит с ними бороться. а мысль толкает его на соответствующие действия, и падение духа становится неизбежным. Остановить мысль, и отбросить уже будет победой. После каждой победы момент этот особенно опасен, так как обычно бдительность ослабевает. Чем тотчас же пользуются темные своры, чтобы усилить нападение? Только образ учителя может служить щитом, но для этого его нужно держать неотменно перед внутренним оком.